Эпилог. Полина. «Я все еще не была готова. Даже спустя три года, когда и учеба осталась позади, и я заняла место главы проектного отдела, я не была готова стать матерью. Да, мы провели исследования да, меня убедили, что я ничем не больна и не буду, а ребенок родится здоровым. Я не хотела его прямо сейчас. Но Вова хотел». Он так сильно хотел малыша, что порой задерживал взгляд на отцах, помогающих детям сесть в машину или носящих их на плечах. Он хотел стать еще лучшим отцом, чем был для Тимура. Он хотел начать все заново. И я сдалась. Понимала, что не делаю это из-за себя. Делаю для него. Когда я забеременела, Володя переделал наш этаж в одну большую квартиру. Сделал мне кабинет, купил машину. Наверное, более внимательного мужа сложно представить. Порой он душил своей заботой, а я не могла понять, что ощущаю, пока ношу под сердцем ребенка. Может быть, поэтому, несмотря на все протесты, я до последнего носила малыша. Не уходила с работы. Срок был уже вот-вот, и я умудрилась прибраться и даже приготовить ужин. «Папа опять будет ругаться!» Проворчал Тимур, смотря на то, как я стою, пританцовывая у плиты. Но мы же ему не скажем. Подмигиваю ему, когда он садится за стол и, как обычно, уплетает только что приготовленное мясо с пюре. Слушай, Полин. Он взглянул на мой живот, на который я поставила тарелку и ела. А почему вы с отцом до сих пор не расписались? Что за глупый вопрос? Потому что ты взял обещание, что я не стану его женой. Он даже замирает, очевидно, забыв про это. Я знаю, что глупо было на это давить, но мне хотелось побыть Куликовой как можно дольше. Хотелось занять должность не с фамилией мужа. Поэтому я нагло манипулировала Володей, вспоминая про обещание, данное сыну три года назад. Это какая-то ерунда. Столько времени прошло. Но ведь ты не простил ему обещание. Надо простить? Он реально выглядел пришибленным. Это что, сестра родится внебрачной? Как-то нехорошо. Да ладно тебе, успеем расписаться. Думаю, пара недель у нас есть. В этот момент в прихожей слышится шум открываемой двери. Тимур тут же срывается к отцу, недовольно на меня взглянув. Потом там же происходит взрыв, после которого Володя вместо того, чтобы подарить мне букет в своей руке, выбрасывает его в мусорку. Ну, Полина, не будь ты беременной, высек бы тебя. Собирайся. ЗАГСы уже закрыты. Ничего, у меня есть связи. Значит, ты тоже не ждал терпеливо. Не беси. Поехали расписываться. Ты манипулировала мною. Ну, годом раньше, годом позже. Поднимаюсь я, прекрасно понимая, что больше он идти у меня на поводу не будет. И придется идти в ЗАГС. Куда бы я делась? Ну, серьезно. Я уже говорил, как для меня это важно. А я говорила, как важно для меня хоть что-то сделать, не как жена Корзуна. Сделала? Ну, вроде да. Тогда едем в ЗАГС. Сейчас же. Ты тиран. бурчуя идя в свою комнату. А ты аферистка. Я жду. Кричит он мне в спину, а я иду в комнату и ищу, чтобы надеть. Платье. Да, я специально покупала его, чтобы пойти к будущей свекрови на день рождения. И стоило мне потянуться, чтобы застегнуть молнию, как я ощутила мощный толчок внизу живота. На мгновение все стянуло узлом, и я чаще задышала. «Полина, мы ждем!» Я выдохнула, когда меня немного отпустило. И вместо того, чтобы застегнуть платье до конца, взяла сумку, которая была специально приготовлена для роддома. Вышла уже вместе с ней и повернулась спиной. «Застегни!» «А сумка?» Ты издеваешься и используешь малышку, чтобы не выходить замуж? Никого я не использую, схватки начались. Поворачиваюсь, когда молния оказалась застегнута. Тимур с отцом переглядываются и резко натягивают куртки. Тимур забирает у меня сумку, Володя помогает надеть мое пальто. Ни слова больше не было произнесено, но пока мы ехали, каждая моя схватка сопровождалась полным молчанием мужиков. Они как в рот воды набрали. Только после всего Володя, поднаторевший на курсах дыхания, шептал. Дыши, скоро будем. Не знаю как, но в клинике нас уже ждала официально одетая женщина. Вот тебе и пробки московские. Ты, я смотрю, Ванга. Нет, я просто приехала на метро. Усмехается женщина, пока меня дергает внизу снова. Тут уже приходит Римма, мой врач, готовая отвезти меня в палату. И Володя вместе с женщиной идут за мной. «Ты издеваешься?» Еле выговариваю, когда очередная схватка заставила сжаться. «Прости, малыш, но родиться ребенку из чужой фамилией я позволить не могу». В рекордные сроки нас поженили, и все оставшиеся три часа я желала только одного. Чтобы и роды прошли так же стремительно. Но малышка решила меня помучить. Володя был рядом, терпел боль от моих ногтей и крики, но легче не становилось. Боль была такая, что я обещала Володе больше никогда с ним не спать. Никогда. Но все с лихвой окупилось, когда она закричала. Тоненько, сладко. Сквозь слезы я посмотрела на это розовое чудо и заревела, когда ее прижали ко мне. Я не могла поверить, что боялась, что не полюблю ее. Я не могла поверить, что избегала этого так долго. Если честно, сейчас мне было даже плевать на Володю, который и сам шумно дышал где-то сверху. Но я подняла взгляд и улыбнулась. Вот теперь да, теперь я вижу тот самый рассвет».